Мауглли положил страшную всю в ранах голову окелы себе на колени и обхватил руками его истерзную шею. Давно прошли времена, когда жив был шарархан, а человечий детены катался голый в пыли кашли сказал келла. Нет нет, я волк, я одной крови со свободным народом, воскликнул Маугли, Не по своей воле я стал человеком. Ты человек, маленький брат, Волчонок, ввращный мною, Ты человек, Ина стая бежала бы от диких собак. Тебе я обязан жизнью. А сегодня ты спас всю стаю, как я когда-то спас тебя. Разве ты не помнишь? Теперь уплачены все долги. Уходи к твоему народу. Говорю тебе еще раз, зеница моего ока, охота кончена. Уходи к своему народу. Я не уйду, я стану охотиться один в джунглях, я уже говорил За летом приходят дожди, а за дождьями весна уходи, пока тебя не заставит уйти, уходи к твоему народу, уходи к человеку, большеольше мне нечего тебе сказать. Теперь я буду говорить со своими. маленький брат можешь ты поднять меня на ноги ведь я тоже вожак свободного народа очень осторожно и ласково Маугли подняла телу на ноги обхватив его обеими руками но волк и испустил глубокий вздох и начал песню смерти которую надлежит петь каждому жакуку умирая. песесне становлась все громче и громче, звучало все сильнее и сильнее, прогремела далеко за рекой. А когда умолкла последнее: « Добрй охоты! Акела высвободился на мгновение из рук Мауглли, подпрыгнул в воздух и упал мерёртвым,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 Сказал Пхао, словно Келы был еще жив, А потом, обернувшись, кинул через искусное плечо остальным «Войте, собаки! Сегодня умер волк!» Зато из всей стаи рыжих собак